Глава 221. Протокол «Время героев». «Ничто не постоянно, кроме перемен». Гераклит. Беседа Ворона и Сары была на стадии завершения. Он рассказал о навыке спасения. Поделился информацией о форме демона золотого дракона, пояснив, что те являются частью его уникальной специализации, упустив важные детали вроде той, что на это уходит опыт или золото объяснил, почему он валялся без сил в самом конце, и, наконец-то, ответил на вопрос насчет навыка, который многим не давал покоя еще со времен его первой битвы на третьем этаже – «Сумеречного шага». Этот навык не раз был использован во время этого боя и, как всегда, спасал ему жизнь. Парень не тут не собирался рассказывать о слабости, но игроки не так тупые и вскоре найдут средства борьбы после того, как поймут его основу. Но к этому времени Уилл вновь вернется на свой этаж, и к их приходу король будет готов как никогда. Да, это, несомненно, была важная информация, но в итоге Сара постановила, что для двух процентов этого мало. Поэтому было решено остановиться на одном проценте, что тоже составляло достаточно приличную сумму. Она, как никто, знала, сколько всего билетов было продано. Что ж, это весьма интересно. Думаю, наши деньги не пропали впустую. Сара сидела в полуоборота напротив разбойника, подперев голову рукой и жевала купленную неподалеку тягучую конфету, сделанную из желеобразных мобов. Безлюдный парк, на одной из лавок которого они расположились, был больше похож на аллею, украшенную разноцветными деревьями, чьи кроны прикрыли посетителей от света северного солнца. «Хотя, признаться честно, я надеялась на большее. Не сомневаюсь, что ты не все рассказал, как обычно, верно?» «Секретно то и секрет. Слабые места никто не будет раскрывать всем подряд». «Понимаю, но все же жалко». Надув губки и потянув за конфету жвачку пальцами, та пыталась придумать, какую информацию еще можно получить, когда заметила, что взгляд ее собеседника потускнел. «Хм, этого слишком мало для 780 штук зелени. Но я уже начала разговор от имени моего канала, а значит, не могу и дальше идти на попятную, забирая деньги». Хорошо, что он согласился на один процент, а то, зная его, мы могли и до трех договориться. Нужно что-то, что просто вынесет мозг, но он тот еще шпион. Вытянуть лишнее слово довольно затруднительно. Пока Сара задумчиво разглядывала сосредоточенное лицо Уилла, тот читал сообщение, наконец-то пришедшее от разработчиков. Ответ был получен, но звучал он не менее странно, чем разъяснение на вопрос о повышении чувствительности. «Спасибо за обращение, Белый Ворон, и приносим извинения за столь длительное ожидание. Ваш вопрос, вынуждены признать, застал нас врасплох, и нам пришлось обращаться к настройкам ИИ Императора. Мы не собираемся и не можем обсуждать все тонкости работы, но появление подобной характеристики подтверждает, что наконец-то был запущен протокол «Время героев». «Мы не ожидали, что это произойдет так скоро». Этот протокол был в ходе игры с самого начала, с момента запуска Восхождения, но он находился в спящем режиме, потому что для его активации необходимо выполнить определенные условия, о которых вам, судя по присланному нам скриншоту, уже известно. Старт времени героев означает, что Император запускает бесчисленное множество определенных сценариев, цель которых не знаем даже мы. Хорошей игры «Белый ворон» с уважением, компания-разработчик «Небесный дом». «Хм...» hmm. Уилл ненадолго залип, обдумывая ситуацию и слегка подзабыв, что находится не один. «Что такое? У тебя растерянный вид. такой нечасто можно наблюдать. На моей памяти у тебя такое впервые». Девушка, словно ищейка, почуявшая нечто грандиозное, мысленно поблагодарила судьбу за подарок, о котором несколько секунд мысленно клянчило божественное провидение. Да ничего особенного. Уилл рефлекторно достал кинжал и начал раскручивать его на ладони, обдумывая сообщения. сценарии о которых не знают даже разработчики. Хотя, кажется, что-то такое уже обсуждалось во время превью. Мол, игровой мир будет постоянно меняться, привнося что-то новое в жизнь игроков, а также восхождение полно разнообразных загадок, которые могут привести к чему-то невообразимому. Может, это одна из них? Но насколько же широко размахнулся ИИ? Воран Ворон!», ворон. «Уилл!» Девушка, пытающаяся привлечь его внимание, не выдержала и подергала его за плечо. «Чего тебе?» Остановив кинжал, парень, как всегда, решил не заморачиваться. Но вдруг замер и, сдерживая широкую улыбку, посмотрел на девушку. «Сара?» «Да». Девушка впилась в него глазами и навострила уши. «У меня есть для тебя очень ценная информация. Давай поговорим о ее стоимости». Невероятно! Это же эксклюзив! Поняв, что заполучила и вправду информационную бомбу, Сара была очень довольна. Изначально предложенные 2% в итоге стоили того. Ей лишь осталось разыграть эту карту в самый удобный момент. Что ж, думаю, об этом у меня все. Не забудь, что мое имя как источника нигде не должно всплыть. Можешь использовать скриншот того сообщения, но удали ник. Значит, ты и вправду не разобрался тогда в настройках? Девушка улыбнулась, вспоминая интервью с Уиллом. «И все же не могу поверить, что ты все время играл на стопроцентной чувствительности. Неужели ты мазохист?» «Думай, что говоришь». Парень скривился, показывая этим, что не оценил ее шутку. «Просто начиная игру, система сказала, что при 100 процентах можно получить больше выгоды. Вот я и выбрал». «Не жалел?» «Нет, моя цель стала ближе, а значит, это того стоило». «Звучит отлично, но ты все равно очень странный». «Мы все немного того, даже ты!» «И, кстати, когда ждать перевода?» «Кто о чем, а кот все о сметане!» «Думаю, в течение недели все вопросы будут улажены!» «Я сообщу, если что-то изменится!» «Хорошо, тогда до новой встречи, милое насекомое. Похлопав ее по голове, как маленькое дитя, Ворон махнул рукой и направился к вампиру, оставляя девушку, слегка растерянную от такого жеста. «Ну, что сказать, парень был на седьмом небе, и для него мир играл яркими красками». Он шел не спеша, думая над тем, как труден и полон боли был путь к текущей точке. Очередной большой куш, упавший на него с неба, словно рояль, пусть и был счастливым событием, все же оставлял странный привкус неудовлетворения. Ему казалось, что эти деньги, в отличие от тех, что он заработал на своих роликах, достались ему слишком легко». Привыкший проливать кровь и страдать за каждый цент, молодой человек ощущал некое давление. «Слишком просто. Не развратит ли меня это?» Обычный парень, мигом поднявшийся до миллионера. «Что ж, никогда не думал, что передо мной встанет подобный вопрос. ха ха ха Горько посмеявшись своим мыслям, разбойник двигался к занятой АК-гостинице. «Это была обычная практика». Игроки одного клана арендовали комнаты подобных заведений, тем самым провозглашая их своей территорией. Иногда с помощью дуэли или торгов тому или иному клану удавалось менять владельцев подобных заведений. Это было удобно, а местные владельцы так и вовсе прыгали от радости. Даже если комнаты пустовали, за них завидным постоянством платили взнос. Разговор с Ульфмаром прошел легко. Узнав, что ворон собирается подчинить его для того, чтобы отправить на другой этаж, тот даже не выразил Италики сомнения в его честности. «Все будет хорошо!» Уилл, активируя кристалл Императора, смотрел на закрывшего глаза вампира и думал о том, куда того поселить. В итоге решение было принято, и точкой назначения стала небольшая деревня Тика, близ Каламарских гор, расположенных в 20 километрах от столицы Адамароны. А может, стоит все же познакомить его с Ламей? У меня ведь когда-то была такая мысль». Обкатывая эту идею, Уилл также думал, как ему поступить с отряженными в ее управление двадцатью королевами алхимии. Починять их всех было очень дорого, поэтому единственным вариантом оставалось дождаться окончания действия пространственного коридора и зашвырнуть их всех за один заход. Принимая во внимание условия использования когти, разрывающего пелену, можно было надеяться, что все получится. Впервые за долгое время нахождения на третьем этаже Уилл был свободен от ожидания очередной цепочки очередного квеста. «Думаю, мне пора посетить арену. Пак, ты свободен?» Хоть они не пересекались в недавней битве, Уилл знал, что душегубы были вместе с Ака. Во время сражения парню некогда было смотреть по сторонам, поэтому он не был осведомлен о том, насколько серьезный вклад внесли игроки из клана его друга. Светлый ужас ответил минут через десять, и вскоре они стояли в одной из комнат арены Знакомый с созданием комнаты для дуэлей и тренировочными боями Уилл не интересовался тем, как вообще проходит выбор противников для настоящей битвы И его друг, услышав, что тот не знает таких элементарных вещей, вкратце описал систему Вызвать игрока на бой можно было тремя способами Первый – пригласить своих друзей и знакомых Второй – пригласить кого-то из таблицы гладиатора, предложив интересную ставку. И третий, самый распространенный – это выставить свою кандидатуру на всеобщее обозрение с предлагаемой ставкой. Данный способ был окрещен игроками методом фриланса. На самом деле это был обширный список, который любой желающий мог отфильтровать для себя, как ему вздумается, задав нужные параметры для поиска противника. От уровней и названия клана до класса, расы или же ставки. Ставкой могло быть что угодно, даже очки характеристик или навыки. Узнав об этом, Ворон, мягко говоря, был очень удивлен и даже благодарен императору, который, как он знал, мог как-то контролировать и устранять договорные поединки. Пак даже рассказал, что те, кто был пойман на подобных махинациях, получали от ИИ предупреждение, и в следующий раз их аккаунты просто стирались. Жестоко? Несомненно. Но страшно представить, что бы случилось, если бы какой-нибудь клан решил специально сливать все матчи выбранным игрокам. «Что ж, давно мы об этом думали, но давай посмотрим, на что мы способны». Уилл, доставая свой клинок «Мираж», начал обматывать его рукоять красной нитью, которая помогала оружию не выскальзывать во время боя. «Ты шутишь, я же видел твои бои не один раз. Ты, мать его, тот еще изврат. Ну на хрен я пас». Пак, отнекиваясь от такого любезного предложения, замахал рукой. «Я здесь для того, чтобы просто понаблюдать и помочь тебе в случае чего, ну и по возможности узнать, что там случилось с Эфритом». «Как грубо!» уил прикрыв глаза ладонью, слегка покачал головой, будто не мог поверить, что тот мог его так оскорбить. «Ну да ладно». Вновь возвращаясь к теме разговора, уил простив собеседнику его грех, поинтересовался, как ни в чем не бывало. «Для себя или для клана?» «Там все настолько серьезно!» Разбойник смотрел на присевшего на камне паладина и хмыкнув, пожал плечами. «Да вроде нет, но я расскажу только если ты... сразишься со мной!» Делая неожиданный выпад в его сторону, Уилл остановил кинжал возле лица молодого человека, не переставая злобно смеяться. «Да иди ты!» Отодвигая клинок в сторону, пробурчал Пак. Тут даже одинаковые уровни не помогут. Не хочешь, не говори». «Эх, жалко-то как». Пряча клинок в инвентарь, парень присел рядом. «Ну хорошо». Поделившись с товарищем информация о том, что АК планирует поход на новый континент, Уилл начал просматривать ставки игроков, ища то, с чем другой игрок не будет против расстаться. К сожалению, здесь его репутация была палкой о двух концах. С одной стороны, многие хотели скрестить с ним клинки. С другой, если ставка являлась что-то ценное, то все бежали от него, как от огня. Поэтому единственное, что у Уиллу оставалось, это задать поиск поставки в виде ресурсов и разнообразных предметов, начиная от свитков и зелий, заканчивая шкурами и мясом зверей. Парень начал со ставок в 100 золотых. Но для многих это были все еще большие деньги, поэтому на все запросы ему отвечали отказом. Поэтому ему пришлось постепенно уменьшать сумму, но даже это не помогло, будто нормальные игроки сейчас вовсе отсутствовали на арене. Лишь около семи минут спустя он получил добро. Ставкой служили 10 килограмм какой-то руды, на которую Ворону было плевать, если бы не желание получить что-то на халяву. К тому же не стоило забывать, что навыки требуют ресурсов. Так началась длинная неделя, состоящая из сплошных поединков и заработка ресурсов, ингредиентов, золота и под конец очков влияния, и даже нескольких боёв за навыки. Азартные игроки или же любопытные новички и профессионалы. Разные расы, классы и стили боя. Магия и умения переплетались в бою так, что мозг Уилла был в постоянном напряжении, откладывая в памяти визуальные эффекты, жесты или слова заклинаний. Слухи о том, что Ворон наконец-то объявился на арене, быстро разлетелись по сети, и благодаря этому с каждым днем его враги становились разнообразнее, а ставки прыгали вверх-вниз по шкале ценности. Несколько раз к нему заглянули старые знакомые Погибель и Коши вместе со Стичем. Алый Берсиарк редко когда появлялся на аренах, как и уил гоняясь за силой, поэтому с ним ему не удалось вновь проверить свои умения. В один из дней он встретился и с Эвелией, девушкой в маске, которая уже имела 47-й уровень. Уэллу было приятно, что то навестило его. Ее поиск собеседников NPC наконец-то увенчался успехом. А точнее, она как-то смогла заключить контракт с маленькой Сильфой, духом ветра. Эти духи не были большой редкостью, но славились тем, что сами избирали себе партнеров-игроков, независимо от их класса. Сам того не замечая, Уилл обрастал новыми знакомствами Становясь кому-то верным другом, кому-то хорошим знакомым, достойным соперником Или же заклятым врагом А некоторым и парнем, которому начинаешь испытывать что-то, что можно назвать романтическим влечением Изо дня в день он получал и сам отправлял запросы на битвы, постепенно поднимаясь в таблице гладиатора К сожалению, первая десятка ему не светила, так как он нещадно отставал от лидеров списка Да что там десятка? Сейчас сложно было попасть даже в топ-100. Но все это блекло на фоне случившегося на пятый день события. В радар разбойника попала весьма необычная ставка. То, о чем он позабыл, так как все поиски были напрасны, и надежда найти это у игроков уже давно и стаяла. Это была каменная рука, неопознанная. Но, что самое удивительное, игрок с этой ставкой имел 96-й уровень. Ник незнакомца был «Мистическая тьма».